Между прочим, мудрое лесо престукнули через 2 месяца. При самых, что не на есть, прозаических обстоятельствах, без всяких хитрых комбинаций и напряжения ума, один из пограничных нарядов на рассвете засёк группу в 5 человек, переходившую с той стороны. И поскольку приказа брать живьём не было, пулемётчик попросту высадил по ним диск диктериа. Положил всех среди убитых потом достоверно опознали мудрую лесу. Кто бы он там ни был, но от поле надо полагать, был не заговорён. Комментарий. Собственно, небольшое уточнение, касающееся времени действия, которое можно установить довольно точно. Пятлице на воротник с продольными полосками и звёздочками на них были введены приказом по НКВД СССР в июне 1936-го и отменены в августе 1938-го. Точного количества звездочек рассказчик не видел, но три полоски сами по себе уже означали звание, как минимум соответствующее армейскому полковнику. По описанию, незнакомец, как стало ясно впоследствии, крайне напоминает небезызвестного Глеба Бокия, густо замазанного во всякой чертовщине, оккультизме и прочей мистики. Но рассказчика об этом уже не спросишь. Он умер задолго до того, как фотографии Бокия появились в книгах. Да и потом... Описание загадочного незнакомца в немалых чинах вряд ли приложимо к одному Бокию. Мало ли было неприятных субъектов с обтянутым кожей черепом и глазами дырочками. А комментариев у меня попросту нет. Как выражался рассказчик Каматтане. Четвертое. Вот поле пролетело. Произошло это опять-таки на Дальнем Востоке, но рассказано совершенно другим человеком. Пограничный наряд преследовал пришедшую из-за кордона банду, крепко напакостившую на нашей стороне и пытавшуюся скрыться на своей. И преследователи, и погоня были пешими. Пограничников было четверо, а бандикув Сначала трое, но к тому моменту, когда им дошли на перерез и прижали в распадке, осталось двое. Этих двоих хотели взять на рывок. Необходимы были языки из этой именно банды. И потому, давший залп в воздух из-за кустов, четверо о прометью бросились вперёд, петляя и уклоняясь от выстрелов по всем правилам. Такая атака — дело рискованное, но был четкий приказ. Одного и взяли почти сразу же. Он не стал отстреливаться. Кинулся бежать, вот его и догнали, угостили прикладом, сбили с ног, повязали. Рассказчик несся прямо на второго. Их разделяло метров полсотни. И вот этот второй, будучи, надо полагать, малость хладнокровнее напарника, уносить ноги не стал. Он остановился и... Развернулся к настигающему и прочно утвердившись ногами на земле, вскинул ручной пулемёт Лиюиса. Оружие по тем временам хоть и безнадёжно устаревшее, но тем не менее по-прежнему способное вмиг наделать в живом человеке чёртову уйму дырок, категорически несовместимых с жизнью. Ситуация для нападающего была безнадёжная. Тут уж петля и не петля, а срежут тебя всё равно. Будь расстояние между ними поменьше ещё обошлось бы, но ничего уже не поделаешь. Голое место, где ни заляжешь и не спрячешься, оставалось бежать о прометю, надеясь на чудо. И чудо стреслось, знаете ли. Произошло нечто. Как потом не ломал голову рассказчик, как не пытался вспомнить, что же собственно случилось и в чём заключалась странность происходящего, сам себе ответить не смог. опасту что-то произошло как будто всё остановилось вокруг абсолютно всё рассказчика чётко видел как из ствола ему навстречу появилось с десяток пуль то есть видел то чего учитывая скорость полёта пули человек видеть не в состоянии